Глава 16. В тот год редакторы то ли обленились, то ли вовсе исчезли. Большинство романов были неоправданно толстыми. Шесть перевалили за 900 страниц, 12 за 700, хотя при минимальной редакторской правке любой из них мог бы превратиться в добротный 400-страничный роман. Был один особенно тяжеловесный, перегруженный деталями роман от писателя Затворника, известного тем, что пишет тяжеловесные, перегруженные деталями романы. Был один ловко придуманный и на редкость лаконичный роман от писателя, которому столь же ловко слепили поразительно безупречную репутацию. Был сборник избранных рассказов умершего писателя, целая полка дебютных романов об отце-насильнике и матери-алкоголичке и наоборот. Очередная новая, хотя до ужаса старая версия университетского романа от писателя «Средней руки». 28 семейно-бытовых драм о жизни средних американцев, где главные, с кем после развода останутся дети. 40 романов о взрослении. 35 романов о новой жизни после распавшегося брака. тридцать детективов, 40 романов, которые принято называть приключенческими, и 6 романов из серии «Дамы-христиане, но и в бубен дать можем». В большинстве случаев названию явно уделяли больше внимания, чем содержанию или стилю. Но было и 30 книг, которые я и сам не отказался бы написать. 10 из них, потому что написал бы лучше, 10 потому что с грустью признавал, что лучше бы не написал. а оставшиеся десять были просто хорошими, добротными, серьезными и продуманными. На первом обсуждении одна из членов жюри, я не имею права называть имена, сказала «Предлагаю включить в шорт-лист роман Риты Тоттон только через мой труп». На вопрос «почему» она ответила «по двум причинам. Во-первых, Рита – моя хорошая подруга». а во-вторых, в «Нью-Йорк Таймс» на роман вышла разгромная рецензия. Я сказал, что каждая из этих причин с таким же успехом может быть аргументом против включения романа в шорт-лист. Томас Томат вздохнул. «Томат на проводе!» Поскольку обсуждение проходило по телефону, с его стороны было весьма любезно представиться. «По-моему, роман Тоттон — это галиматья. Галимая галиматья и ничего больше!» Еще один член жюри. «Я бы хотел обратить ваше внимание на книгу Ричарда Словесника. Разве вы не вместе работаете?» спросил кто-то. «Конечно, вместе. И да, это не лучшая его книга, но пусть знает, что я отношусь к его работе серьезно». «Может быть, стоит подождать, пока придут все книги?» спросил я. «Разумно», — сказал Уилсон хартнет Предлагаю следующее. Каждый из нас составляет список из двадцати пяти книг. Затем мы эти списки сравниваем и находим пересечение. Любая книга, которую выбрали как минимум двое, проходит в следующий раунд. А дальше будем импровизировать. Томат. Отлично. У меня уже есть парочка, за которые я готов биться насмерть. Там попадаются довольно жесткие вещи. Сигмарсон. Согласен. Литература о природе на мой вкус маловато, но кое-что набирается. Книга Тоби Лангфугина просто шедевр. Гувер. Я не за всем уследила. Да, конечно. Удивляет, сколько среди претендентов громких имен. Может, стоит сразу продвинуть их в следующий раунд. Элисон, Давайте. Наступило и прошло Рождество. Мать еще больше окрепла физически, но с головой стало совсем плохо. Мой редактор позвонил моему литературному агенту с радостной новостью, из-за повышенного интереса блять выйдет раньше намеченного срока. Но даже узнав о выходе книги в марте, я и предположить не мог, что в январе открою пухлый конверт на имя Телониуса Эллисона и обнаружу в нем сброшурованные гранки Блять с просьбой включить роман в число соискателей книжной премии. Дилемма Я, Телониус Эллисон, отказываюсь признавать, что я же и есть так ли автор романа «Блядь». Но вот книга передо мной, заявив самоотвод, мне придется признаться в авторстве. Решение — плевать. Кому в здравом уме может прийти в голову дать этому роману премию? Ага. Я стал затворником. Передо мной лежала стопка писем от друзей, я их даже не распечатал. Рядом лежала стопка конвертов из разных университетов, скорее всего, с просьбами прислать рекомендации для соискателей должностей или от студентов, поступающих в аспирантуру. Их я тоже не распечатал, поэтому это только предположение. По поводу второй стопки совесть грызла меньше, чем по поводу первой. Из некоторых мест было по три-четыре письма, и я догадывался, что это приглашение на публичное чтение. Я редко их принимал. Что за идиотский обычай? Всякий раз подмывало крикнуть. «А сами что, не можете прочитать?» Один раз я всерьез подумывал привезти с собой пару коробок книг и раздать их собравшимся, чтобы все сидели и читали молча. Я тоже буду молча читать, а в конце скажу. «Видите? Оказывается, я вам вовсе не нужен». Приглашали нечасто, что меня нисколько не задевало, но теперь я подозревал, что отсутствие ответа на приглашение сделало меня более желанным. Я сел на диван в кабинете, закрыл глаза и представил, как могло бы выглядеть публичное выступление с Тегали. Площадка. Публичная библиотека из сент луиса или публичная библиотека Лансинга или публичная библиотека Вустера или книжный магазин Бордерс в Филадельфии, Далласе или Джексонвилле или книжный магазин Уотерстоунс в Бостоне, Нью-Йорке или Чикаго. Прикид Стега. Желтые мешковатые брюки из шерсти, черная шелковая рубашка с широкими рукавами и несколькими пуговицами на манжетах, серый пиджак из акульей кожи, двубортный, с двумя шлицами, из нагрудного кармана выглядывает желтый платок, серые носки, черные лоферы с кисточками, или черные брюки, черная рубашка, черная вязаная шапочка, темные очки, черные армейские ботинки». или пёстрые дашики, белые брюки, сандалии, красная феска. Стега должна представить Бекки Унгер, молодая белая женщина, представительница общества «Друзья книги». «Я так рада, что вы согласились у нас выступить», — шепчет она ему. «Мы слышали вы очень застенчивы. Ой, я не это имела в виду. Хотела сказать, не публично». Есть хорошее слово «затворник», едва слышно, говорит так. «Затворник, поняла». Представительница друзей книги встает и подходит к кафедре, откашливается и зал постепенно затихает. «Спасибо всем, кто присоединился сегодня к нам», — говорит она, снова откашливается. «Для меня большая честь представить нашего гостя, мистера Стагали. Знаю, всем хочется, чтобы он поскорее перешел к чтению, поэтому буду краткой». Мистер Ли, автор выдающегося дебютного романа, она оглядывает зал, собирается с духом, смотрит на свои руки и произносит Блять, В зале раздаются смешки и приглушенный гул. Этот дебютный роман стал оглушительным бестселлером и вот уже третью неделю держится на первом месте в списке продаж. Насколько я знаю, мистер Ли живет в Вашингтоне, округ Колумбия. Эта книга много для меня значит. Когда я ее прочитала, у меня открылись глаза на жизнь чернокожих, и я смогла понять их боль. Давайте же вместе поприветствуем мистера Стэга Ли». Стэг встает, подходит к кафедре, кивает мисс Унгер и поворачивается к залу. В первом ряду сидят две старушки. Типичные васпы с голубыми буклями нервничают, переглядываются. Стэг говорит «Спасибо за приглашение». Голос едва слышен. В зале все, как по команде, подаются вперед, замирают, ловят каждое слово. Стак делает вдох и говорит Блять. Слушатели откидываются на спинки кресел, словно отброшенные взрывной волной, основан на реальных событиях. Голос вновь едва слышен, но зал отзывается одобрительным гулом. Сама история, конечно, выдуманная, но правдиво показывает, каково быть черным в Америке. Зрелище не из приятных. «Так, все так!» — доносится с задних рядов голос белого мужчины в бабочке. Когда я сидел в тюрьме, взгляд на старушек с голубыми буклями, я понял, что слова принадлежат всем — и что в этом обанкротившемся обществе я могу отвоевать себе место, пользуясь данным мне Богом даром слова. Аплодисменты. Блядь, мой вклад в нашу замечательную страну, где черный, отсидев, может разбогатеть, просто рассказав правду о своем несчастном народе. Овация, овация, овация. Стак открывает книгу. Блять! Слушателей снова отбрасывает назад, но они тут же подаются вперед, внимать! Мать вылупилась на меня и Дебелу и обзывает Отребьем. Несмотря на название «блядь» была выбрана Кенни Данстон или тем, кто принимает такие решения за нее для обсуждения в ее книжном клубе. В издательстве воодушевились. Это означало, что нам каким-то образом перепадет крупная сумма. Но одно из условий участия Стаголи в шоу Кении и Данстон. Это было паршиво, и во мне боролись два чувства страх и ненависть. Страх, что меня разоблачат, ненависть к самому себе. Но деньги были слишком серьезными, почти удваивали мой аванс. Эльфо де Л'Аржон. деньги» с французского. «Что ты собираешься делать?» — спросил Юл. «Ты хочешь спросить, что собирается делать Стокли? – сказал я. «Пожалуй. Думаю, в назначенный час автор явится в студию». «Господи!» Я вернулся домой от матери с мыслью о том, что впечатление, будто физически она в порядке, было самообманом. Тело казалось крепким лишь на фоне ее умственной деградации. Мать умирала. Я подумал, что ей, возможно, было бы лучше умереть, и тут же испытал чувство вины, которое ищел естественным в такой ситуации. В голове это звучало так же ужасно, как теперь выглядит на бумаге. Откуда мне было знать, что доставляет ей удовольствие в том мире, где она пребывала? Я ведь только видел, что редкие, мимолетные проблески сознания были для нее мучительны и жестоки. В тот вечер я надел кроссовки и отправился на пробежку. Решив держать в форме хотя бы свое тело. Corpora Лента Аугаскунт Кита Экстингунтур Жизнь зреет медленно, а гаснет мгновенно. Латынь. Не поехать утром к матери было легко, трудно, мучительно, в чем-то даже приятно и страшно. Я был примерным сыном, порядочным человеком, опорой семьи. но мне нужно было выкроить время, чтобы побыть собой. В каком-то смысле это была репетиция. Вскоре мне предстояла поездка в Нью-Йорк на заседание жюри премии и на телезапись с участием Стагали. Я ходил взад-вперед по дому, убеждая себя, что именно сегодня, впервые за последние 12 дней, мать проснется с ясной головой, грустно взглянет на молодую сестричку, которая придет менять ей подгузник и скажет... «Где же мой Монкси?» Я постарался сбросить груз вины с плеч, если это вообще возможно. Вина, как плохой одеколон, пропитывает тебя своим запахом. Я ненавидел в людях три вещи — тяжеловесный юмор общественных деятелей, показную и нарочитую самокритику и выставляемые на показ чувства вины. Я гордился тем, что сам был виновен лишь в двух последних. На следующий день я поехал к матери. Она как будто еще больше сдала, уж точно не поправилась, а если вчера у нее и был просвет, сегодня от него не осталось и следа. Все было как обычно. Мать сидела на стуле, сцепив узловатые руки на коленях и смотрела прямо перед собой в пустоту. На обратном пути я заехал в магазин за тем, чем привык питаться — йогуртом, фруктами и супами быстрого приготовления в стаканчиках. Из магазина вышел с тремя сумками, дыню положили в отдельную. У края тротуара стоял мужчина примерно моего возраста, но все же старше, побитый жизнью. Он показал на меня пальцем и пропел «Хлеб и вино, хлеб и вино, но хотя бы крест твой не тянет тебя на дно». Рефрен из афроамериканского сперечивался Бред and wine». Я стоял всего в полутора метрах от него, чувствовал запах заношенного грязного пальто, мог пересчитать морщины вокруг глаз. Кажется, я его немного напугал. Он попятился и едва заметно сутулился, словно готовясь в любой момент пуститься на утек. Я кивнул ему и сказал «Ты прав», и протянул сумку с дыней. Он принял от меня мою ношу и пошел прочь, дважды с подозрением оглянувшись. Я полез в карман за ключами от машины, а когда снова бросил взгляд туда, куда он ушел, его уже не было, как сквозь землю провалился. Колониус, Монк и Стекли летели в Нью-Йорк одним рейсом, и, увы, в одном кресле. Я подумал, что этот фарс может плохо кончиться, и у меня действительно произойдет раздвоение личности. Но, потягивая сок, пока самолет преодолевал затянувшуюся зону турбулентности, я сумел убедить себя, что все это всего лишь спектакль. Я просто играл роль не больше и не меньше, и за игру мне платили щедро и вполне заслуженно. Все трое, разумеется, прибыли в Нью-Йорк в моем облике. Некогда Монкси в глазах матери — Некогда художник в собственных. Я заселился в отель Алгонкин, забронированный сотрудниками Национальной книжной ассоциации, занёс в номер чемоданы и лег вздремнуть. Комиссия заседала после обеда, и я сидел между Айлин Гувер, от которой пахло чесноком, и Йоном Полом Сигмарсоном, который почему-то пах рыбой. Мы находились в просторном конференц-зале с окном, выходившим во внутренний двор. Обсуждали по очереди каждую книгу. Сигмарсон и Томат были наиболее эмоциональны в своих оценках. Уилсон Харнет утомительно дипломатичен, а Айлин Гувер то следила за разговором, то как будто из него выключалась. Возможно, мое участие в обсуждении было самым проблематичным. Я внимательно слушал и почти не говорил. Примерно через час случилось нечто ужасное — Словно выскочив из засады, словно она все это заранее спланировала и отрепетировала специально для меня, Айлин Гувер заговорила про блять. Ну что, все уже прочитали блять? Прочитали все, кроме Сигмарсона. А вы? Спросил меня Харнет, пролистал, сказал я, меня как-то не зацепило. А по-моему, это просто великолепно, сказала Гувер. Смелая вещь, вставил Томат. — Соглашусь, — сказал Харнет, — думаю, это самый сильный афроамериканский роман из тех, что я читал за последние годы. — Прочту сегодня же с энтузиазмом, — сказал Сигмарсон. — Полагаю, он наверняка окажется в нашей двадцатке лучших, — сказал Харнет. — Иначе и быть не может, — сказала Говер. Похоже, придется читать, — сказал я. Все это подействовало на меня удручающе. Ноги налились свинцом, засосало под ложечкой, руки стали холодными. Ничто не могло бы напугать меня сильнее и вызвать больший протест. Я скорее включил бы в нашу двадцатку сценарий фильма «Рождение нации», чем этот роман. «Рождение нации. 1915 год. Американский немой фильм Дэвида Гриффита по произведениям Томаса Диксона «Пятна на шкуре леопарда». Фильм называли самым спорным в истории США и самым отвратительно расистским в истории Голливуда. В фильме афроамериканцы показаны глупыми и сексуально-агрессивными по отношению к белым женщинам. Куклокс-клан — героической силой, спасающий американские ценности, защищающие белых женщин и поддерживающий превосходство белых. «Я вернулся в номер «Вне себя». ходил из угла в угол, потом посмотрел «Подражание жизни». «Подражание жизни» — одноименный роман «Фанни Хёрст. Годы жизни 1889-1968» — экранизировался дважды в 1934 и в 1959 годах. Несмотря на мелодраматический сюжет, одна из главных тем фильма — взаимоотношения афроамериканцев и белых на примере истории одной семьи. Потом снова ходил, заказал ужин, но так к нему и не притронулся. Утром после бессонной ночи я принял душ, оделся, взял такси и поехал по адресу, который нашел в отцовских бумагах, в дом, где когда-то жила Тилли Макфаден, сестра Фионы. Под одной из кнопок домофона по-прежнему значилась Макфаден, и я нажал на нее. Дверь зажужжала, открываясь, и я оказался у подножия узкой лестницы. Когда-то этот типичный для Нью-Йорка дом из коричневого камня, браунстоун, выглядел чище и лучше, но и сейчас был еще пригоден для жилья. Я поднялся по лестнице на четвертый этаж и увидел приоткрытую дверь. Постучал. «Заходи!» — донеслось изнутри. Я вошел и услышал. «Ты кто такой?» Передо мной был белый лысый бугай без рубашки с кольцом в губе и огромной татуировкой, закрывавшей все левое плечо и левую половину груди. Туша килограмм на сто тридцать. Он как раз закончил натягивать один ботинок и теперь мучительно возился со вторым. Честно говоря, мне стало не по себе. «Меня зовут Телониус Элисон. Ну и что, блядь?» «Надеюсь, вы мне поможете», — сказал я и уставился на его татуировку. На ней был изображен лес, посреди которого тигр сражался со змеей. «Если будешь денег просить, я из тебя отбивную сделаю». «Ты скинхэт?» — спросил я. Вопрос сам слетел с языка, из чистого любопытства. «Пошел нахуй отсюда!» — сказал он, грузно поднимаясь на ноги. Одна была в ботинке, другая — в носке. «Я еще Тилия Макфаден», — сказал я. «Опоздал лет на десять», — сказал он. «Умерла она!» «Мои соболезнования!» «Нахуй они мне!» Тут он почему-то опять сел, а, возможно, устал стоять. «Ты ее сын?» «Тебе-то что?» — он уставился на меня, набычившись. «Вообще-то я ищу ее сестру, Фиону. И она умерла, — сказал он. Ты бы еще лет через пять пришел. Его это, похоже, развеселило. На кой они тебе вдруг сдались?» Он вел себя так, будто учуял запах денег. «Я ищу твою двоюродную сестру, Гретхен. Она тоже умерла?» Он бросил шнуровать ботинок и выпрямился. «Не, это же у вас здорово!» «Зачем она тебе?» Я решил не тянуть резину. «Похоже, она моя единокровная сестра». «Так я и знал», — сказал он и слегка покачал головой. «Всегда говорил, что в ней кровь черножопых. Мать отрицала, но я нутром чуял. Где она сейчас, знаешь? Может, и знаю. Чего она тебе вдруг понадобилась?» Я посмотрел на распятие на стене рядом со свастикой. «Вообще-то это мое личное дело», — «Ага, только ты не знаешь, где она, а я знаю». «Может, хоть фамилию назовешь?» Он растянул губы в улыбке, но ничего не ответил. «Сколько?» — спросил я. «Сто?» — я уже достал деньги из кармана. «Двести?» — никакой реакции. «Здесь двести пятьдесят. Если отведешь меня к ней, твои. А если я тебе просто дам в бубен?» «Слишком много возни, проще отвести. Злобная, подлая усмешка искривила безобразное рыло, и меня захлестнула ненависть. Он опять принялся шнуровать ботинок, неясно зачем, то ли бить меня собирался, то ли вести к Гретхен. «Пошли», — сказал он. «Мы прошли несколько кварталов от его дома до другого, такого же Браунстоуна. Он тащил свою тушу довольно бодро, но пыхтел так, что, казалось, вот-вот начнет отдавать концы». Меня передернуло от мысли, что если он свалится, мне придется его откачивать. Кроме того, я все время ждал, что он вдруг развернется и кинется на меня с кулаками, или что мы наткнемся на его неонацистских дружков, и те просто оставят меня подыхать на тротуаре. Тут стоит отметить, что если раньше у меня на душе было просто темно, то теперь мрак как будто сгустился, стал почти осязаем и угнетал меня не меньше самой ситуации — «Этот бугай приходился мне родственником. Он был двоюродным братом моей единокровной сестры, а значит, моим троюродным сводным братом. Родство, прямо скажем, не самое близкое, но достаточное, чтобы меня от этого ощутимо мутило». «Она на третьем этаже», — сказал Скинхет, «Хенли — ее фамилия». Он выставил руку с крестными костяшками, ожидая платы. Я отдал ему деньги и посмотрел, как он уходит — На углу он оглянулся с уже знакомой злобной усмешкой. Поднявшись на крыльцо, я увидел наклейку «Гретхен Хенли» под одной из кнопок и позвонил. «Кто там?» — спросил женский голос из домофона. «Мисс Хенли?» «Да. Меня зовут Телониус Эллисон. Я хотел бы с вами поговорить». Повисла долгая пауза, потом дверь, зажужжав, открылась. Я быстро потянул ее и вошел в подъезд, который оказался в еще более плачевном состоянии, чем в доме ее двоюродного брата. Я только теперь заметил, что на улице стало жарко и что я изрядно взмок от ходьбы и карабканья по лестницам. Заправив рубашку и отдышавшись, я постучал. Если у нас было семейное сходство, я его не заметил. Гретхен, безусловно, была привлекательной женщиной. Широкие плечи и бедра, довольно высокая, со светло-каштановыми волосами ниже плеч и карими глазами. Где-то в углу заплакал младенец, и, открыв мне дверь, она тут же обернулась к нему. «Гретхен», — сказал я, — «она самая», — в голосе слышалось раздражение, — «чем могу помочь?» Я уловил акцент. «Я сын Бенджамина Эллисона», — сказал я, — Она взяла малыша на руки, прижала головку к своему плечу и подняла на меня глаза. За спиной у нее было окно, и я не мог разглядеть выражение ее лица. «Вашу мать звали Фиона?» «Да». Она шагнула вперед и всмотрелась в меня. «Значит, вы мой брат». Улыбнулась, и в этой улыбке мне почудилось едва уловимое сходство со скинхедом. «А что, наш папочка помер?» Да. Ее как будто немного отпустила, она села к столу и стала укачивать младенца. «Вряд ли это что-то изменит», — сказал я, — «но отец не знал, где вы. Скоро уже семь лет, как он умер. Я бы никогда не узнал ни о вас, ни о вашей матери, если бы не нашел его письма». Гретхен пристально смотрела на меня, и я понял, что она разглядывает мою одежду. Я оглянулся по сторонам и увидел, что живет она тяжело». В комнате было достаточно чисто, но на всем лежала печать нужды. Пластиковый стол, который в светлой загородной кухне мог бы выглядеть даже стильно, здесь был явно не к месту, весь в пятнах и вмятинах, отмеченных прожитых лет. Одного взгляда на диван хватало, чтобы понять, с обратной стороны подушки еще сильнее заляпаны. «Это моя внучка», — сказала Гретхин, — «сижу вот с ней, пока дочь на работе». Потом сама работать иду. Завтра будет то же самое. Один день похож на другой. А вы чем занимаетесь, мистер Эллисон? Я писатель. Как замечательно. Она посмотрела на лицо малышки, тронула его пальцем. Писатель. Университет закончили? Да. Как удачно. Вас там, наверное, многому научили. Малышка принялась было конючить, и Гретхен довольно резко шикнула на нее. Всегда говорю... «Поддерживайте фонд помощи чернокожим студентам». Она мне не нравилась, но, с другой стороны, ничего кроме обиды и язвительности я и не ждал. «В общем, — сказал я, — отец перед смертью написал вам письмо. Я недавно его нашел и разыскал вас. Я положил письмо на стол и пододвинул к ней. Она смотрела на письмо, но не разворачивала. Я пододвинул себе стул, сел и стал разглядывать ее лицо». На меня вдруг накатила тоска, чувство жуткого одиночества, и я не мог понять, было ли это отражением того, что чувствует сейчас Гретхен, или моим собственным ощущением. Вдобавок я почему-то считал себя виноватым за ту нищету, что нас окружало. «Значит, вы мой брат!» Я кивнул. «У меня есть еще братья и сестры. Есть еще один брат, а сестра умерла». Я посмотрел на грязное окно. «Я пришел не для того, чтобы бередить старые раны. Отец, похоже, хотел, чтобы его письма нашли, и нашел их я. Насколько я понял, он очень любил вашу мать. Думаю, он хотел вас разыскать, но не представлял, как. А вы же разыскали». Она была права, и возразить было нечего. «Отец оставил вам деньги». Я достал чековую книжку и ручку. «Деньги?» Я не уловил, было ли в ее вопросе больше удивления или негодования. Щелкнул ручкой, выдвинув стержень и повторил. «Да, мисс Хенли, отец оставил вам деньги». Выписал чек на сто тысяч долларов и без колебаний, что меня самого удивило, протянул ей. Никогда раньше я не выписывал чеков на такую сумму. Ощущение было странное, даже голова немного кружилась. «Вы подумайте...» сказала она, не глядя на чек. «И это все искупает, да?» Она ввела взглядом комнату, словно осматривая ее моими глазами, словно приглашая меня увидеть, в каких условиях она живет. «Вряд ли», — сказал я, поднимаясь со стула. «Я просто выполнил свой долг. Всего доброго». Повернулся и вышел на лестничную площадку. Она подошла к двери и распахнула ее, когда я уже шел вниз по лестнице. Это настоящий чек? Да.